Аферистка У лорда Гаррисона случилась беда. Несчастный в слезах приехал к леди Камиле за помощью. Баронесса знакома была с ним с незапамятных времен, когда он приезжал к барону Кэмпбеллу по коммерческим делам и всегда баловал ее подарками. «Вы? Вот так удивили! Сколько лет, сколько зим! Целую вечность мы с вами не виделись!» «Очень много лет прошло с тех пор». После ухода барона Кэмпбелла жизнь закружила меня. Не до визитов было. Решила мой старина дворецкий ошибся. Рада, очень рада. Встретила сводница гостя у входа в кабинет. Ее взгляд выхватил на лице лорда старческие признаки и отпечатки глубоких, тягостных, драматических переживаний. «Леди Камила, прошу вас, умоляю, спасите мою честь и состояние. Аферистка облапошила меня». «После ухода из жизни супруги я потерял почву под ногами. Нигде не бываю, ввиду замкнутый образ жизни. Я, лорд Гаррисон, владелец очень солидного состояния, могу остаться нищим, вы понимаете?» Чуть не плакал гость, взывая к ней. Представьте, она так правдиво и искусно нарисовала картину своего отчаянного положения, что я, человек, наделенный многолетним опытом, в полном смысле слова, Потерял бдительность. С открытым ртом слушал незнакомую женщину, случайно оказавшуюся со мной в экипаже. Ох, это наша привычка откликаться на любую беду, просьбу или жалобу, услышав трогательный рассказ со слезами. Воспитание подвело меня. Оступился и попался в сети воровки. «Лорд Гаррисон, прошу вас, успокойтесь и расскажите все по порядку. Что у вас случилось?» Гостил я у сестры, а она — заядлая любительница балов. Задержался. На обратном пути лошадь занемогла. Мой кучер сказал, что пока он на постоялом дворе дождётся продавца и купит новую лошадь, я замёрзну на дороге в ожидании. «Мой вам совет, сэр. Езжайте в дилижансе, а я похлопочу тут сам. Вам незачем дожидаться на холоде», — выпалил он. Что было делать? Дилижанса, как назло, не было. Пришлось нанять экипаж, который остановился на постоялом дворе, высаживая пассажира. атамана Аферистка словно дожидалась именно меня. Не спросив, откуда эта мошенница явилась, купился на все ее приманки. Жаловалась беспрестанно, что давно маковой росинки во рту не имела. «Очень голодна. В любой момент может потерять сознание и упасть в обморок». Из жалости пригласил обманщицу в дом, дал распоряжение, слуги накормили ее. По просьбе незнакомки ненадолго вышел, чтобы позвать служанку. Гостья попросила принести ей стакан воды. А сама, не теряя времени, выкрала в шкаф-бюро все мои документы и банкноты. Когда она успела проникнуть в мой кабинет, как ей удалось это сделать, ума не приложу. Позор моим сединам. Не представляю, как я мог так оплошать, замешкаться и попасться в расставленные сети заранее приготовленной ловушки. Простить себя не могу. Дорогой сэр Гаррисон, первым делом присядьте. Сделайте одолжение, успокойтесь. Нервы — наш враг, они не способны помогать. Напротив, только мешают делу. Попрошу вас подробнее изложить суть происшедшего. Желательно поэтапно? Попробую разобраться. «Внимательно слушаю вас». Леди Камила располагала просителя к откровенному разговору. «И еще. Хочу вас предупредить. Я не юрист и не веду адвокатскую практику. У меня на это нет образования, соответствующего документа и разрешения от Министерства юстиции. Я в университете получила другую профессию. Помню о вашей долголетней крепкой дружбе с отцом и сотрудничестве». «Подумаю, чем можно помочь в возникшей ситуации. В любом варианте защитника нанимать придется, чтобы вернуть все состояние, пока ваша аферистка не пустила по миру украденные документы и денежные средства». Леди Камилла объясняла сэру Гаррисону, а между тем обдумывала новую идею, которая проникла в сознание и убеждала ее в правильности такого решения. Лорд изменился в лице. Сводница поспешила успокоить его. «Прошу вас, погодите волноваться. Я знаю, что нужно предпринять, чтобы помочь вам. Выслушайте меня спокойно. Прежде всего, вам нужно найти подходящую пару. Тогда обоснования в суде будут выглядеть более достоверными и убедительными. Объясняю, что я имею в виду. Скажите, кому поверят в первую очередь. Два варианта». «Человеку, наделенному семейными узами в счастливом браке или холостяку, блуждающему на светских раутах, балах, приемах и выискивавшему дамочку для времяпрепровождения? Выбирайте один из двух вариантов». В ваших глазах я прочитала ответ. «Все верно. Конечно же, женатому мужчине окажут больше доверия. Судья, по всей вероятности, поверит ему». Кстати, доверие и уважение заслужат скорее семейный человек, нежели какая-то женщина без определенных занятий и семьи. Это тоже необходимо учитывать. А если этот человек счастлив в браке, то позвольте спросить, какая нужда его заставит выезжать в свет в одиночку? Логично, не правда ли? Полностью с вами согласен. Ваши обоснования справедливы и верны. Допустим, чтобы мне быть более убедительным, Вы найдете подходящую кандидатуру для этой цели. Безусловно, не безвозмездно. Оплачу все как положено, но как я докажу в суде, почему в тот самый злополучный вечер на бал прибыл в одиночестве и оттуда возвращался один так поздно? Вот это объясняется очень просто. Можно представить в суде примерно такую версию. «Предположим, сэр Гаррисон, что ваша невеста, а ныне жена, в тот самый вечер принимала у себя подругу детства, с которой не виделась со дня свадьбы. Супруг подруги был направлен по службе в далекие края и увез ее от родных мест. С тех пор случай не представился подругам повидаться. Они вели переписку, по старинке делясь тем, что у каждой из них происходило в жизни. На расстоянии трудно увидеть глаза близкого друга, не так ли?» Ваша нынешняя супруга и ее подруга очень тосковали друг без дружки. Неожиданно удача улыбнулась им. Совершенно случайно и незапланированно супругу подруги, что служил в дип корпусе позволили отлучиться в родные края проведать родителей. Им не здоровилось, они попросили сына приехать. Благодаря удачной случайности близким подругам, то есть вашей жене и любимой собеседнице, довелось свидеться. Как полагаете, Ваша супруга поехала бы с вами на бал? Нет, конечно. Но вам посоветовала не скучать и провести время в окружении сестры и знакомых, пока она повидается с подругой. Немного путана, но вполне реально. Ну как, правдоподобно звучит моя версия. Я восхищен вашим умом. Смотрю на вас и вижу отражение оборона Кэмпбелла, чему несказанно рад. Ваш благословенный отец был умнейшим человеком. С ним советовались все, кому выпало счастье, состоять с бароном в дружеских отношениях. Ему беспрекословно доверяли, и поэтому вверяли свои тайны. Вы достойная дочь своего отца. Благодарю вас, сэр Гаррисон. Ваши слова — самая желанная похвала и награда для наследницы. Отец всегда являлся лучшим примером для меня и образцом для подражания. Не сомневаюсь, что и он гордился вами. Позвольте поцеловать руку. Леди Камилла протянула гостю тонкую кисть. Он поднялся, приблизился и поднёс к губам её руку. «Готов выполнить любое пожелание, только помогите!» «Дорогой сэр Гаррисон, смотрите на жизнь оптимистично. Завтра мы с вами поедем в банк. Попробую поговорить с руководством, но тогда вам придётся подтвердить, что я являюсь вашим доверенным лицом. Не сомневайтесь во мне!» «Все, что понадобится, выполню. В нашем семейном состоянии заложено не только наследство моих родных, но и умершей супруги. Я не имею морального права разбрасываться этим. Детей у нас не было, но уже знаю, кому завещаю то, что принадлежит мне». «Прекрасно. Подъезжайте завтра к двенадцати часам к банку. У входа встретимся. Приеду, не сомневайтесь». Если мне удастся убедить руководство банка, что все это недоразумение всего лишь умело разработанная операция аферистки, тогда остальные действия не понадобятся, ибо для таких случаев в банке предусмотрен страховой полис, который вы наверняка оплачивали долгие годы. Вы правы. С моего счета действительно ежемесячно отчисляли определенную и немаленькую сумму на такие досадные и абсурдные случаи. Это прописано в договоре. Достаточно заявить в банк о случившемся недоразумении. Вы гениальная женщина. Я совсем забыл об этом. Нервы взяли вверх надо мной. Забыл обо всем на свете. Не смущайте меня, прошу вас. Я всего лишь выполняю свою миссию. Возвращаемся к делу. Очень хорошо, что все прописано в договоре. Значит, мои рассуждения верны, я не ошиблась в стратегии. Мы на правильном пути. «Стало быть, у нас есть весомый козырь и довольно красноречивый». «Не отчаивайтесь. Победа будет за нами. Попробуем найти наилучший выход из создавшейся ситуации». Ваша аферистка даже не представляет, что потеряет гораздо больше, нежели попыталась украсть. Она потеряет свободу. Ибо как только появится в банке и предъявит ваши документы и векселя ее тут же арестуют и отправят куда положено. Но для того, чтобы все сработало, нам нужно поторопиться, не откладывая завтра же заявить в банке о краже. Леди Камила, она выкрала у меня все векселя, поручительства банку, платежные ведомости, с помощью которых может легко растратить все мое имущество. Этими векселями я расплачивался, совершая сделки или обычные покупки. Помимо этого банкноты на крупную сумму. Но что убивает, она забрала все документы на мое состояние, имущество, в которое входит не только, что перечислил вам ранее, а еще мои замки, большие земельные угодья, заводы, фабрики и многое другое. Вы понимаете, я гол как сокол. Стараясь не терять и лицо и сдерживая нарастающее беспокойство, с надрывом в голосе проговорил сэр Гаррисон. Все понимаю, но повторюсь. Для отчаяния на данный момент причин не вижу. Не думаю, что воровка сразу после кражи побежала в банк. Полагаю, она выжидает удобный момент. Есть еще один повод порадоваться. Она не владеет вашей подписью, а без этого ей не выдадут ни пенни и даже фартинга. Продать ваше имущество не сможет по этой же причине. На сделке сразу заподозрят, что подпись не ваша. Надо действовать, испробовать все варианты, а уже потом делать выводы и подводить итоги. На мой взгляд, все поправимо. «Спасибо вам, моя умница. Постараюсь не отчаиваться», — заверил проситель. На следующий день они встретились, как и договаривались, у входа в банк и баронесса Кэмпбелл не ошиблась. Она сумела так построить диалог со служащими, затем с руководством банка, что расположила всех, убедив в своей правоте. Леди Камиле удалось все. Директор банка под впечатлением ее аргументов тут же дал распоряжение служащим оформить заявление от постоянного клиента по факту кражи. Начальник отдела работы с клиентами и сотрудники банка пошли навстречу важному вкладчику и пообещали разобраться. За ответом попросили прибыть через неделю, но предупредили, что возьмут под контроль операции на счету сэра Гаррисона. «Главное мы сделали. Теперь настала очередь защитника», сказала леди Камилла, выходя из банка. «Мы успели предупредить в финансовом учреждении. Этот шаг...» первостепенный и необходимой, ей ничего не достанется. Но этого мало. Пусть ваша аферистка ответит в суде по всей строгости закона. У вас есть надежный человек в гильдии адвокатов? Если нет, поищу в кабинете отца координаты его защитника. Имеется. Думаю, это тот самый человек, который помогал вашему отцу перевести на свое имя все состояние. «Между прочим, и мне в своё время он же переоформлял имущество и все средства по наследству родителей, потом жены. Этот специалист сотрудничал со многими в нашем узком кругу. В таком случае я спокойна. Действуйте, нам необходимо, чтобы он по своим каналам связался с департаментом полиции, и там завели дело по факту пропажи. Так и сделаю. Завтра же съезжу к защитнику». Давайте определимся с оставшимся немаловажным вопросом. Вы намерены жениться? Мы с вами вчера беседовали на эту тему, и я приводила вам мотивировки, почему этот фактор важен. Все помню. Для того, чтобы выиграть процесс, женюсь. Одна просьба, если позволите. Конечно, позволю. Разве я могу вам отказать? Слушаю внимательно. Прошу вас, подберите кандидатуру, похожую на мою покойную супругу. Я не имею в виду внешнюю красоту и сходство. В моем возрасте это не так важно. Душевность, скромность, доброту и преданность. И не юную деву. Мне с ними не интересно Понимаю. Обещаю в поиске достойной кандидатуры следовать вашей просьбе. Очень постараюсь найти даму высшего света, соответствующую вашим идеалам. И не молодую особу. Благодарю, дорогая леди Камилла. Покидаю вас успокоенный и обнадёженный. Пришлю вам весточку, когда появится кандидатура. Леди Камилла и сэр Гаррисон прошли немного пешком. Через неделю встречаемся в банке в это же время. Вы ничего не имеете против? Как можно? Обижаете. Я ваш должник до последнего вздоха. Сэр Гаррисон остановился, снял шляпу, наклонился и вновь поцеловал леди Камиллы руку. До встречи, дорогая. «До встречи, сэр Гаррисон», — ответила леди Кэмпбелл, направляясь к карете. Как и предполагала леди Кэмпбелл, нервы плутовки сдали, и она, прихорошившись и приодевшись, направилась в банк. Леди камиллы и лорд Гаррисон к тому времени подключили защитника. Он съездил в полицию, подробно объяснил, что произошло, предоставил все данные, и дело завели. Сэр Гаррисон, не откладывая, успел навестить старинного знакомого, комиссара полиции. Тот уладил все вопросы на месте и взял под свой контроль расследование. Полицейские съездили в банк и поставили служащих в курс дела. Таким образом, осталось дождаться, когда воровка объявится в коммерческом учреждении. В свою очередь, защитник условился с руководством банка, что как только аферистка придет за добычей, сразу же вызовут из полицейского участка дежурного следователя с сотрудниками. И действительно, как только мошенница переступила порог финансового учреждения и предъявила документы лорда Гаррисона, по тревоге были вызваны полицейские. Они прибыли очень быстро, задержали аферистку на месте преступления и увезли в участок. Там следователь провел с ней предварительную беседу, предупредив, что дело заведено, и ее судьбу предстоит решать в суде. Защитник присутствовал на допросе. Дамочка так была напугана, что ей ничего не оставалось, как признаться во всем, и мошенницу незамедлительно отправили в камеру. Все найденные улики и показания пострадавшего были против нее. Позднее выяснилось, что она промышляла мошенничеством и воровством с малолетства, но высокопоставленных персон стала грабить не так давно. Опыта ещё не накопила, а срок заключения уже заработала. Суд определил для неё меру наказания и отправили мошенницу отбывать повинность. Лорду Гаррисону вернули все украденные документы, векселя, купюры, и он успокоился. Казалось бы, необходимость в новом браке отпала. Но не тут-то было. Сводница на полпути не останавливалась никогда.